Глава 17. Падение Уэнди. Ситуация должна разрядиться так или иначе, неважно как. Тат был уверен в этом. Джордж Старк не ушел просто так. Но через два дня после второго звонка Старка Тат пришел к выводу, который подтвердился кувырком Уэнди с лестницы, что ситуация может измениться. И к лучшему. Наконец-то он увидел наиболее приемлемый курс своих действий. Тад провел эти два дня в каком-то безветренном успокоении. Он обнаружил, что ему трудно следить даже за самыми примитивными телепередачами, невозможно читать, и сама мысль о письме казалась столь же дикой, как путешествовать быстрее луча света. В основном он слонялся из комнаты в комнату, присаживался на короткое время, а затем снова начинал свое бесцельное движение. Он натыкался повсюду на ноги л и с а еще чаще дергал ее за нервы. Она не очень строго комментировала его действия. Хотя, как догадывался Тат, ей приходилось не раз прикусывать язык, чтобы не выдать ему усный т эквивалент самых грубых выражений, которые старательно вырезают редакторы из текста его романов. Дважды он решал рассказать ей о втором звонке Джорджа Старка и о том самом разговоре, в котором старый лист Джордж точно описал, что у него на уме. полностью удостоверившись и застраховавшись от того, что их беседа может быть записана на пленку и что они разговаривают без свидетелей. Оба раза Тат останавливался уже в начале, уверенный, что пересказ не поможет ничему, а только опечалит л и с в еще большей мере. И дважды Тат обнаруживал себя в кабинете действительно держащим один из проклятых карандашей Беррел. к о т о р ы е он обещал никогда снова не использовать в работе и глядящим на новую стопку завернутых в целлофан блокнотов, которые всегда применялись Старком для записи текстов своих романов. У тебя была идея, та насчет свадьбы и бронированного автомобиля, и это было правдой. У Тада было даже придумано заглавие романа, очень удачное. Стальной мешин. Кое-что другое тоже было правдой. Часть самого Тада хотела писать роман. Какой-то зуд, словно у вас на спине есть место, до которого вы никак не можете добраться, чтобы его почесать. Джордж почешет его для вас. О да, Джордж будет просто счастлив сделать это. Но ведь тогда стадом произойдет нечто. Потому что все теперь уже изменилось, и что же именно может произойти, он не знал. Видимо, и не мог этого знать. Но устрашающая картина вдруг ясно предстала перед его сознанием. Она была навеяна чудесной детской сказкой маленький черный самбо. Когда черный с а м б о залез на дерево, чтобы тигры не могли добраться до него, они так разозлились, что схватили друг друга за хвосты и начали кружиться вокруг дерева все быстрее и быстрее, пока не превратились в масло. Самба тогда слез с дерева, собрал это масло в глиняный кувшин и отнёс домой маме. Джорд, шалхимик, пришло в голову Таду. Когда он сидел в кабинете и постукивал незаточенным карандашом б э р р е л по краю стола, солому в золото, тигров в масло, книги в бестселлеры, а тада во что? Он не знал. Ему было страшно узнать это. Но он будет превращен. Тад будет превращен, он был уверен. Возможно, в кого-то, кто живет поблизости и выглядит совсем как Тад, но за обликом того же Тада Боманта будет скрываться другое сознание, страшное, сверкающее сознание. Он подумал, что новый Тад б о м о н т будет куда менее неуклюжим и куда более опасным. Лисы, дети. Оставит ли их Старк в покое? Нет. Он подумал также о побеге. Усаживает л и с с близнецами в свой субурбан и тут же укатывает. Но что хорошего это может принести? Что здесь может быть хорошего, когда старый л и с Джордж может видеть все вокруг глазами с т а р и н ы Тада? Не поможет даже то, что они удерут на край земли. Они и там узреют, Джорджа Старка, гоняющегося за ними на упряжке и з д о в ы х лаек со своей складной бритвой в руке. Он также подумал было, но еще быстрее и р е ш и т е л ь н е е отверг идею обратиться Калану п е н б е р н у Аллан рассказал им, где находится доктор п р и т ч а р д с женой. И его решение не пытаться связаться с нейрохирургом до его возвращения из палаточного лагеря ясно показало Таду все, что он хотел бы узнать относительно того, во что верит Алон, и что главное, во что не верит. Если он расскажет о звонке в магазин, шериф просто решит, что это инсценировка. Даже если Розали подтвердит факт, что Таду звонил кто-то. Когда он был в ее магазине, Аллан все равно будет склонен не поверить, и он и все прочие полицейские, участвующие в этой игре, сделали слишком большие ставки на неверие. Итак, дни шли медленно и абсолютно б е с ц е л ь н о После полудня на второй день Тат сделал единственную запись в своем дневнике: "Я чувствую". Мой разум имеет ту же свободу перемещений, что у запряженной лошади. Это было единственной записью за всю неделю, и он начал сомневаться, сделает ли когда-либо следующую. Его новый роман «Золотая собака» мертв о ушел под воду на дно. Это он предполагал было само собой разумеющейся вещью. Слишком тяжело создавать романы, когда ты опасаешься преступного негодяя, очень опасного, который собирается появиться с о дня на день, чтобы вырезать всю твою семью, а затем расправиться и с тобой. Единственным периодом его жизни, когда он был столь же потерян для самого себя, можно было считать дни его тяжелых запоев после выкидыша Улис и до появления Старка. Тогда, как и теперь, у Тада было ощущение стоящей перед ним проблемы, которой невозможно подойти, словно это м и р а ж водяного оазиса в жаркий летний день. Чем больше он пытался догнать и схватить эту проблему обеими руками, чтобы поломать ее на какие-то кусочки, тем быстрее она ускользала перед самым его носом, пока, наконец, он не рухнул бездыханный, отчаявшийся, а м и р а ж все так же насмешливо. Маячил на горизонте. Он плохо спал в эти ночи, и снившийся в кошмарных сновидениях Джордж Старк снова показывал Таду его заброшенный дом, в котором вещи сами взрывались, как только он к ним притрагивался, и где в последней, самой дальней комнате его поджидали трупы жены и Клаусона. В тот момент, когда Тад заходил туда, Вверх взлетали все птицы со всех деревьев, телефонных проводов и столбов линий электропередач тысячами и миллионами, и их было так много, что они закрывали собой солнце. До падения у э н д и на лестнице Тат чувствовал очень ясно, что он сам набит дурацкой начинкой, которая поджидает какого-либо злонамеренного убийцу, а тот наконец появится. схватит его заворот, вспорит брюха и начнет есть. Близнецы еще некоторое время в основном ползали на четвереньках, но в последний месяц они все чаще делали попытки встать вертикально, держась за какую-нибудь опору, чаще неподвижную, но иногда и не очень стабильную. Хороша здесь была ножка кресла или кофейного столика. но даже пустая картонная коробка могла пригодиться, если только она выдерживала вес ребенка и не переворачивала снабок ь или не оседала книзу. Дети способны приводить все в удивительный беспорядок в любом возрасте, но в восемь месяцев у них безусловно наступает золотая эра в этой деятельности. л и с оставила их поиграть на полу ярко озаренным солнцем. в четверть пятого дня. Через десять минут уверенного ползания и шатающегося вертикального или почти вертикального стояния на двух нижних конечностях под заботливым наблюдением обоих родителей и друг друга Уильям добрался до края кофейного столика. Он огляделся вокруг и сделал несколько требовательных жестов правой рукой. Эти жесты напомнили Таду кадры старой к и н о х р о н и к и демонстрирующие вождя, обращающегося с б а л к о н а к своему народу. Затем у и л ь я м у удалось схватить чайную чашку л и с и вылить все ее содержимое на себя, до того как он опрокинулся на пятую точку. Чай, к счастью, был холодным, но Уильям столь крепко держал чашку, что ударил ею себя по рту. и слегка поранил нижнюю губу. Он начал забывать от страха и боли. Уэнди немедленно присоединилась к брату. л и с схватила мальчика и осмотрела рану. Затем она выразительно взглянула на Тада, взяла Уильяма на руки и понесла наверх, где его ждало утешение и переодевание. Береги принцессу, сказала она Таду на прощание. Я постараюсь. ответил Тат, но он уже открыл, а вскоре его ждали еще более крупные открытия, что в золотую эру создания беспорядка такие обещания мало выполнимы. Если у и л ь я м у удалось схватить чашку чуть ли не перед самым носом у матери, то у Энди уже начала падать с третьей ступеньки лестницы, когда Тат заметил это. И потому уже поздно было предотвращать этот кувырок вниз. Тат увлекся просматриванием журналов, не чтением, а лишь бездумным переворачиванием страниц с мимолетным глазением на цветные картинки. Когда он заканчивал это занятие с одним журналом, он нёс его к корзине с мусором, отправляемым затем в камин, и доставал новый журнал. У Энди ползало по полу, давно забыв о своих безутешных слезах. Еще до того, даже как они высохли на ее щечках, она при этом издавала пыхтение рум-рум-рум, удивительно напоминавшее таду звуки легковых и грузовых автомобилей, показываемых по телевизору. Он поднялся, положил очередной журнал поверх целой их к и п ы в корзине и отправился выбирать следующую жертву, почему-то остановившись в конце концов на Харпере, месячной давности. Его действия очень напоминали поведение читателей журналов, ожидающих в коридоре вызова к дантисту. Тад обернулся и увидел у Энди уже на лестнице. Она заползла туда на четвереньках, а теперь стояла, пошатываясь, держась лишь за т о н к и й с т о л б и к ограждения между перилами и полом, пока он смотрел на нее. У Энди заметила Тада. и сделал а особенно величавый приветственный жест рукой, сопровождаемый улыбкой. Это мгновение руки привело ее тело в наклонное положение и ускорило неизбежно приближающееся падение. Иисус Христос с замиранием сердца прошептал тат и вскочил на ноги. Он видел, как Уэнди отпустила столбик ограждения и собирается шагнуть вперед. Уэнди, не делай этого! Он почти пролетел через всю комнату, стремясь успеть к месту событий, но Тат никогда не был ловким. И одна из его ног зацепилась за ножку кресла, оно опрокинулось, а Тат растянулся на полу. У Энди п о л е т е л а вниз с коротким испуганным восклицанием, ее тело слегка перевернулось в воздухе. Он пытался поймать ее, стоя на коленях, пока она еще не приземлилась, но ничего не вышло. Ее правая нога ударилась о нижнюю ступеньку, а голова о ковер на полу в гостиной, издав глухой звук. Она завопила, и Тад успел подумать, как ужасно звучит детский крик боли, а затем он схватил ее на руки. Сверху послышался тревожный возглас Ли с т а т и он услышал ее торопливые шаги по холлу. Уэнди пыталась плакать. Первый приступ боли почти закупорил ее легкие, и сейчас наступил тот парализующий момент, когда она пыталась освободить свою грудь, чтобы набрать побольше воздуха и издать новый вопль. Он сможет повредить барабанные перепонки, когда, наконец, раздастся. Если раздастся. Тад держал ее с ужасом, глядя в ее перекошенное и залитое кровью лицо. Цвет его был красновато коричневым, за исключением ярко-красной отметины, похожей на очень большую запятую, на ее лбу. Господи, что если она задохнется? Что если она умрет, не сумев восстановить дыхание из-за заблокированных ужасом и болью маленьких легких? Плачь, черт, п о б е р и закричал Тат на Энди. Господи, ее залитое кровью лицо, ее помертвелые глаза. Плачь, Тат! л и с очень встревоженно обращалась теперь к нему. В те несколько секунд между первым воплем Уэнди и ее все еще безуспешной попыткой повторить его и восстановить свое дыхание Джордж Старк был полностью изгнан из сознания Тада впервые за эти последние восемь дней. Уэнди наконец дернулась в глубоком вдохе и начала кричать. Тат дрожа от облегчения начал нежно похлопывать ее по спине, издавая успокаивающие звуки. Ли с бегом спустилась вниз, таща упирающегося Уильяма. Что случилось? Тат с ней все в порядке? Да, она свалилась с третьей ступеньки. Но сейчас все нормально. Она начала плакать, а то сперва это было, словно ее только что заклинило. Тат неуверенно засмеялся и показал Уэнди Уильяму, который был сейчас обуреваем сочувствием к сестре. Ты что ж е не следил за ней? с укором произнесла подходящая к ним л и с Она теперь автоматически покачивалась вместе с взятой на руки Уэнди, стараясь утешить ее в горе. Да нет, я только подошел взять журнал. А уже в следующий миг она оказалась на лестнице. Это почти так же, как Уильям с чашкой на столе. Они так похожи во всем, чертовски. Как ты думаешь, у нее ничего не случилось с головой? Она ударилась не о паркет, а о ковер, но ударилась сильно. л и с встревоженно осмотрел Уэнди, особенно эту красную отметину, затем ласково п о ц е л о в а л а девочку. Рыдания у Энди уже значительно утихли. Я думаю, все окей. У нее день другой будет, здоровая шишка и только. Спасибо Господу за ковер. Я не хочу набрасываться на тебя, Тат. Я знаю сама, как быстро все это происходит. Я только у меня такое чувство, словно у меня наступают месячные, только они длятся теперь все время без перерыва. Рыдания Уэнди перешли теперь в хныканье, и Уильям начал, соответственно, затихать в своем плаче солидарности. Он протянул неуверенную ручонку и коснулся белой тенниски своей сестры. Она обернулась. Он заворковал и что-то забормотал. Таду это бормотание всегда напоминало какой-то иностранный язык, смысл сообщений на котором в общем был понятен, хотя взятые по отдельности слова абсолютно неизвестны. Уэнди улыбнулась брату, хотя ее глаза и все лицо были залиты слезами. Она тоже начала что-то бормотать. В этот момент близнецы отгородились ото всех и оказались только в своем собственном мире. Уэнди дотронулась до плеча брата. Они смотрели друг на друга и беседовали. С тобой все хорошо, моя милая. Да, я ушиблась, дорогой Уильям, но не слишком сильно. Ты не хочешь остаться дома вместо поездки на вечеринку у Стедли, сердечко мое? Я не должна этого делать, хотя ты очень заботлив, что спрашиваешь. Ты в этом уверена, м и л а я Уэнди? Да, дорогой Уильям, не Бог весть, какие ушибы, хотя я очень боюсь, что о б к а к а л а свое белье. О радость моя, как это скучно! Тату с м е х н у л с я затем осмотрел ногу Энди. Она начинает покрываться синяками, сказал он, вернее уже покрылась. л и с в ответ тоже улыбнулась. Это пройдет. Они не первые и не последние. Тат наклонился и поцеловал Уэнди в кончик носа, думая о том, как быстро наступают и проходят все эти бури. Еще три минуты назад он боялся всерьез, что эта милая дочка может умереть от кислородной недостаточности. И как все быстро забывается! Нет, согласился он. Слава богу, не п о с л е д н е е Уже к семи часам вечера синяк на ноге Уэнди приобрел очень темный оттенок. Форма синяка была весьма с т р а н н о й и напоминала гриб. Тат спросила л и с с другого конца стола: «Взгляни на это». Тат распелинал Уэнди слегка влажную, но не мокрую, отбросив все ее о д е я н и я на которых красовалась надпись «Её». Он принес Уэнди к столику для п е л е н а н и я Где лежал его сын, чтобы посмотреть, что хотела ему показать жена? Что ты думаешь? Тихо спросила л и с Это какой-то таинственный рок или что-то еще? Тат долго рассматривал Уильяма. Да, наконец, произнес он, это абсолютно непонятно. Она продолжала удерживать сына на столе, несмотря на все попытки Уильяма вылезть из под заботливых. р у к на его груди. Да, повторил Тат. Он был удивлен тому спокойствию, с которым он говорил это слово. Та огромная белая пелена, которая в последнее время словно окутывала его, теперь ушла прочь с его глаз и оказалась где-то позади него. Вдруг он понял, что кое-что начинает проясняться в его сознании и насчет этих птиц и что будет его следующим шагом. Сейчас, глядя на своего сына, украшенного на той же ноге тем же громадным с и н я к о м в точности повторяющим форму и размер исходного с и н я к а на ноге Уэнди, т а д вдруг понял, что именно это рассматривание многое ему прояснило. Когда Уильям опрокинулся с чашкой и к р о т к о сел на свою пятую точку, он, конечно, мог ушибиться, но это никак не касалось его ноги. насколько мог судить Тат, и все же на ней в верхней части бедра красовался тот самый необычный синяк почти грибообразной формы. Ты уверен, что мы в порядке? спросила л и с с большой настойчивостью. Они поделили свои синяки, сказал Тат, глядя на ногу у и л ь я м а Тат. Я чувствую себя прекрасно, ответил Тат и коснулся губами ее щеки. Давай-ка оденем этих психа и соматика, что ты и скажешь? Лис рассмеялась. Тат, ты сумасшедший, воскликнула она. Он улыбнулся. Это была несколько натянутая, отчужденная улыбка. Да, ответил Тат, сумасшедший, как лисица. Он положил Уэнди на ее столик для пеленания и принялся за работу по ее одеванию.